Имя царицы было Макет. Она была урожденной эфиопкой из Аксума, древней столицы одной из самых могущественных империй до христианского и христианского времени. Путешествие, которое она проделала, в этой версии прошло небесследно. По возвращении в Эфиопию царица Македа родила сына, дав ему имя байсах который впоследствии стал царем, приняв имя Менелик I. Его держава простиралась от границы с Египтом до Сомали на востоке и далее в Аравию. Этот общий сын царя Соломона и царицы Савской не упоминается ни в Библии, ни в Коране. Примечание. Автор не совсем точен.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 накопителя генетического материала. В преданиях же, напротив, он именуется основателем династии Соломонидов, абиссинских правителей, которые управляли Эфиопией Абиссинией почти три тысячелетия, вплоть до свержения императора Хайля Селасия I в 1974 году. Примечание. Его имя в переводе с эфиопского буквально означало «Святая Троица». Любопытно, что глава переворота, в результате которого император был свергнут и убит, носил имя Менгисту Хайле Мариам, то есть Пресвятая Дева Мария. И тогда, как Библия умалчивает о дальнейшей судьбе таинственного хранилища в Ветхого Завета, Копчеге Завета, который в некий неустановленный момент бесследный исчез из Иерусалимского храма, в уже упоминавшемся нами эпосе Кебра-Нагаст, прямо говорится о том, что Менелик получил его из рук своего отца при посещении Иерусалимского храма, И доставил в Аксум, где ковчег якобы и хранится с тех пор. Действительно ли царица Савская была из Эфиопии? Библия не дает практически ничего для решения загадки о том, кем же была царица Савская, где находилось ее роскошное царство. Библия не дает на сей счет никаких конкретных ориентиров. С научной точки зрения тоже пока не удается обнаружить никаких следов загадочного царства, никаких свидетельств реальности существования таинственной правительницы. Так как же обстоит дело с вопросом о достоверности этого предания? Поиски следов в Аксуме. Прибыв в 1995 году в Аксум, древнейшую столицу на севере Эфиопии, мы молча остановились перед не слишком впечатляющими развалинами странного сооружения, о котором наш местный гид уверенно заявляет, что это и есть дворец царицы Савской. Как было сказано в свидетельствах путешественников, Побывавших в Аксуме в прежние годы, громадные размеры и великолепие этого сооружения оставляют сильное впечатление. Мы же, напротив, были почти разочарованы. Приземистые каменные фундаменты позволяли прикинуть общую планировку и периметр стен дворца. Рухнувшие лестницы показывали, что здание некогда было многоэтажным. Канавы канализационной системы да просторная площадка, выложенная большими каменными плитами, так называемый «тронный зал» — вот и все, что осталось от некогда величественного дворца.